Рай. Песня первая. Данте после обращения к поэзии, которая постепенно возвышала его до созерцания божественных дел, рассказывает, каким образом он, руководимый Беатриче, достиг неба. Не нужно забывать, что поэт дал Аду форму бесконечной воронки, на самое дно которой погружен Сатана. Очистилище представляет в виде горы. С вершины которой души возносятся к небу. Затем рай будет состоять из десяти сфер, и поэт, руководимый Беатриче, последовательно совершит свой путь через Луну, Меркурий, Венеру, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, сферу неподвижных звезд, кристальное небо и эмперей. Величие создавшего весь свет, как море разлилось по всей вселенной, но на земле того с и я н ь я нет, как в небе, где царит блеск неизменный. Я в небе был, и в с ё что видел там, не передаст язык обыкновенный. В такую глупь мой разум проникал, что памяти оттуда нет возврата. Однако я Еще не потерял надежды, то припомнить, что когда-то там видел, и начавший песнь свою с о к р о в и щ е небес я воспою. О Аполлон, благослови мой смелый последний труд, чтоб лавр твой заслужить, даров своих меня сосудом сделай. До сей поры Единый из вершин Парнаса я доволен был, но ныне хочу и на другой я быть вершине, пока во мне есть вдохновение п ы л Дай силу мне, с которую сурово ты Марсию жестоко поразил и кожу ободрал еще живого. О мощный дух, проникни в грудь мою, чтоб я воспел блеск царства неземного. Тогда свои к о л е н а я склоню пред древом, охраняемым богами, и мне чело лавровыми ветвями украсишь ты. Так редко, мой отец, чтобы венчать царя или поэта, к стыду всех человеческих сердец, срываешь эти ветви, ты, и будет Дельфийский бог доволен, если ты. т н е е ветвь возложишь на счастливца, а искра начинается пожар, и может быть в других певцах проснется высокий поэтический их жар, и голос мой в груди их отзовется. С различных мест на землю сходит свет, но там, где горизонт пересекают три круга трижды, нет верней примет И равных т р ё х крестов вид принимают, там их влияние счастье всем сулит и благодать приносит и живит. На той стороне уже л ё г сумрак серый, меж тем внизу луч солнца засверкал, как весник т дня над ясной гемисферой. Когда я Беатриче увидал, она на солнце пристально смотрела. И смелый взгляд ее напоминал мне взгляд орла. Невольно увлеченный ее примером, сам смотреть я стал на солнце, молчаливый, изумленный. Все то, что невозможно на земле, то в небесах доступно и возможно для смертного, рожденного возле, и истинно такая неприложна. На солнце долго я смотреть не мог, но все-таки в короткий даже срок заметил, что оно сверкает в небе ясном, как из горнила вышедший кусок железа. Новым зрелищем прекрасным я был смущен, и показалось мне, что яркий день, сиявший надо мною, удвоился, и тот, кто в вышине Своих небес закон природы может нарушить. Солнце новое зажег в эфире. Так, по крайней мере, мог я думать, не скрывая изумления, не отводя от вечных сфер очей, стояла б е а т р и ч а в том мгновенье, и на нее недвижно без речей я стал смотреть, как бы преображенный. И в Глокуса того вдруг обращенный, что некогда морской травы вкусил и сделался мгновенно богом моря, нет у меня ни слов таких, ни сил, чтобы я мог в обычном разговоре свое преображение объяснить. И только тот постигнет, может быть, явление сверхъестественное это, кто сам его. Как я переживет? О, ты любовь, благой источник света! Ты знаешь, почему я стал не тот, что прежде был. Когда о дух желанный я увидал небесный ясный свод, он весь пылал и силой н е у с т а н н о й повсюду море света и огня росло и волновалось вокруг меня. Охваченный невиданным сиянием и новизною звуков поражён, я весь горел тогда одним желанием узнать причину их, но был смущён, не смел я к Беатриче обратиться с вопросом, но напрасно б ы т а и т ь с я стал перед ней. Все помыслы мои она в моей душе читать умела. И полная божественной любви, в з в о л н о в а н н ы й рассудок мой х о т е л а мгновенно успокоить и уста, раскрывши, мне сказала: о д о л е л а твой ум п о э т смущённый темнота. Ты с т о л к у сам теперь себя сбиваешь и истинный прямой не понимаешь. Так знай." что ты не на земле теперь, и молния, сверкающая в туче, так быстро не слетает вниз, поверь, как ты пришел сюда с т е з ё й летучей. едва м о ё сомнение улеглось от этих слов, влияние их могучее, как новое сомнение пронеслось в м о ё м мозгу, и снова в т ь м е блуждая. Я деве предложил еще вопрос: ты объяснила д е в а неземная одно мое сомнение сейчас, но у меня явилась мысль иная: как я могу, ни сколько не боясь, по воздуху скользить? Тогда вздыхая и не сводя с меня прекрасных глаз, глаз матери, внимавшей бреду сына, так молвила. В природе есть закон, связующий в с ё в мире воедино, и Бог есть вся вселенная, где Он, воздвигнув свой нерукотворный трон, везде с в о ё могущество являет. По вечному закону я тебе могу открыть. Бог место назначает всем существам, смотря по их судьбе. И склонностям то далее, то ближе о т цели им н а з н а ч е н н о й судьбой, и каждого в пути влечет, пойми же, его инстинкт врожденный сам собой, одних влечет п р и р о д н о е с т р е м л е н и е как пламя, только вверх, и тяготение к земному миру свойственно другим. Так мудрое благое проведение спокойствие, дав небесам своим, в них допускает быстрое движение, равно для всех существ, и им открыт к спасению путь, путь в г о р н е е селенье. Как иногда не то совсем творит художник, что задумал он, теряя первоначальный образ. и з а б ы т им идеал, так путь свой направляя к заветной цели, может иногда душа с дороги сбиться, избирая другое направление, коль чужда ей жажда благ. Так молния слетает и стуч на землю, если получает неправильный толчок. Так не дивись. Что всходишь вверх, как прежде не удивился тому, что с гор ручей сбегает вниз, ты от земных препятствий отрешился, и я теперь была в удивлена, когда бы к верху ты не устремился.